Для того лейтенант, нет теперь уже капитан фон Дорн, и призван в Москву обучать туземных солдат премудростям меткой стрельбы и правильного строя. Голландская служба надежд не оправдала. Сначала их нидерландские высокомогущества платили наемникам исправно, но когда война с англичанами закончилась, а сухопутные сражения с французами поутихли, вертембердские мушкетеры оказались не нужны. Кто перешел служить к полякам, кто к шведам, а Корнелиус все маялся в Амстердаме, проживал последнее. И то сказать, настоящей войны давно уже не было. Пожалуй, что и совсем кончились они, настоящие войны. Десять лет с безусого отрочества тянул фон Дорн солдатскую лямку простым рейтером. Потом корнетом два года тому назад выкупил лейтенантский патент, и все выходило скудно, ненадежно, да и ненадолго. Два года послужил французам, полгода мекленбургскому герцогу, год датчанам, после шведам, нет, шведам, после датчан. Еще вольному городу Бремену, польскому королю, снова французам, попал в плен к голландцам, повоевал теперь уже против французов, на лбу возле левого виска полукруглая отметина, в бою под дэнсгеймам, когда полили искусство. По искоре, по кирасирам Виконта де Тюренна, раненая лошадь билась на земле и ударила кованым копытом. Чудо господне, что череп не расколол. Давным Корнелиус говорил, что этот шрам от стрелы Купидона, девкам, что след от кривого турецкого ятагана. Вот куда податься к австрийцам, с турками воевать. К такому решению... Стал склоняться храбрый лейтенант на исходе третьего месяца безделья, когда долги перевалили за две сотни гульденов и стало всерьез попахивать долговой ямой. Уж, кажется, не молод двадцать шестой год, а ни славы, ни богатства, ни даже крыши над головой. В Теофельск старшему брату не вернешься, там лишнему рту не обрадуются. У Клауса и без того забот хватает, надо замок чинить, да старую еще отцовскую суду-монастырю выплачивать. Только где они, турки? До Вены добираться дорого, дорого, далеко, а ну как вакансии не сыщется, тогда хоть в монахи иди к брату Андреасу, он из фондорнов самый умный, уже аббат. Или в аманты какой-нибудь толстой старой купчихе, хрен горчиться не слаще. И тут вдруг сказочная улыбка фортуны. В кабаке на принцевом канале подсел к столу солидный человек, назвался отставным полуполковником московицкой службы господином Фаустле. Оказался почти что земляк из Бадена. Послужил царю четыре года, теперь вот едет домой, хочет купить дом с садом и жениться. До Амстердама Герра Фауст для милости выдавез русский посланник Фюрст Тулупов, который отряжен в Европу вербовать опытных офицеров для русской армии. Жалование платят не столь большое, но зато исправно. Выдают на дорогу щедрые кормовые, сто рейхсталеров, а по приезде еще и подъемные, 50 рейхсталеров серебром, столько же соболями и 5 локтей тонкого сукна. Главное же... Для человека отважного и предприимчивого, который хочет составить свое счастье, эта азиатская страна открывает поистине безграничные возможности. Полуполковник объяснил, где остановился русский фюрст, заплатил за вино и пересел к другому столу разговаривать с двумя голдшинскими драгунами. Корнелиус посидел, подумал, крикнул герру Фаустле, с турками царь воюет, оказалось, воюет и с турками, и с татарами». Это решило последние сомнения. Но уж когда Корнелиус увидел московицкого посланника в парчевой, расшитой драгоценными камнями шубе, в высокой шапке из великолепных соболей, каждая такая шкурка у меховщика самая малая под 200 рейхсталеров идет, то уже боялся, только одного не возьмут. Ничего взяли. и условия заключил в самом лучшем виде. К старых стайлерам подорожных и подъемным не соврал полуполковник все точно, и серебро, и соболя, и сукно. Еще жалованье 11 рублей в месяц, до да кормовые. Срок контракта 4 года до мая 1679. Для пущей важности чтобы был маневр для торга фон Дорн потребовал капитанского чина, зная, что без патента не дадут. Дали... Был лейтенант, вечный, без надежды на выслугу, а теперь стал капитан мушкетеров. Посол сразу и бумаги выправил на новое звание с красными сургучными печатями «Честь по чести». До Риги новоиспеченный капитан доплыл на рыбацкой шнеке. Польшу лучше было объехать стороной, потому что могли припомнить позапрошлогоднее дезертирство из полка князя Вишневецкого. Весь пропах селедкой, зато вышло недорого всего шесть рейхстайлеров. В люфлянской столице, последнем европейском городе, запасся всем необходимым, чего в Азии было не достать. Толченым мелом для чистки зубов их замечательная белизна принесла Корнелиусу немало галантных побед. Не новым, но еще вполне приличным париком, цвет воронова крыла, ботавским табаком, плоской и удобной блохоловкой, вешается наискосок под мышку, Ждать попутчиков не стал. У капитана фон Дорна английский мушкет, два нюрнбергских пистолета и туалетская шпага. Лесных разбойников он не боится. Отправился к русской границе один. Дорога была скучная. На пятый день достиг последнего шведского поста крепости Ноухаузен. Лейтенант, проводивший фондор на пограничной речке, показал направление. Вон там, за полем и лесом, в двух с половиной милях, русская деревня Неворотынская, названная так потому, что у московитов тут всего два поселения, и второе называется Воротынская, поскольку принадлежит стольнику Воротынскому. Вот вам пример того, как глупы и лишены воображения эти чесночники, сказал лейтенант. Если бы здесь была еще и третья деревня, они просто не знали бы, как им решить такую головоломку. «Почему чесночники?» — спросил Корнелиус. Лейтенант объяснил, что русские начисто лишены обоняния. При нездоровом пристрастии к мытью моются чуть ли не раз в месяц, что, впрочем, скорее всего, объясняется распущенностью, ибо бани у них для мужчин и женщин общие, Московиты совершенно равнодушны к дурным запахам, а главное их пища — сырой лук и чеснок. Корнелиуса это известие нисколько не расстроило. Всякий, кто подолгу сиживал в осаде, знает, что чеснок очень полезен, хороший от скорбута и от опухания ног, и даже сказывают от французской болезни.